Глава четвёртая. Ректор всё пробует и почему-то краснеет. Меня разбудило пение птиц. Я открыла глаза и уставилась в незнакомый потолок с деревянными балками. На секунду запаниковала. Где я? Что произошло? Но потом память вернулась. Драконы, академия, казан с бульоном. Да уж, кому рассказать не поверят. Я медленно села в кровати и потянулась. Тело ныло от вчерашнего напряжения, но в целом я чувствовала себя удивительно хорошо. Может, дело было в воздухе? Свежим, пряном и совсем не похожим на городской смог. За окном занималась заря. Небо окрашивалось в невероятные оттенки розового и золотого, а снег на крышах переливался в первых лучах солнца. Час, тигра, время завтрака и... А, время идти к ректору! Я быстро умылась ледяной и весьма бодрящей водой из кувшина на комоде. Переоделась в чистую ханьфу, которую шуймей Мэй оставила вчера вечером. Оно было темно-синим, с вышитыми белоснежными облаками по краю. Немного длинновато мне, но в целом сидит неплохо. Все тут такие высокие, только я, как кнопка. Попыталась привести в порядок волосы, торчавшие во все стороны после сна. В моем мире у меня имелись фен, утюжок и целый арсенал средств для укладки. Здесь же в наличии только деревянная расческа и непривычно длинные шпильки. Через 10 минут борьбы я сдалась и просто заплела косу. «Ничего страшного», — сказала я своему отражению в маленьком бронзовом зеркале. «Ты повар, а не модель. Главное, чтобы волосы не падали в еду». Отражение явно сомневалась, но, разумеется, не спорило. Благодаря тому, что в роду у меня была азиатская кровь, я не выглядела слишком экзотично среди местных, уж скорее как полукровка. Я вышла из комнаты и направилась к кухне. По дороге встретила нескольких студентов, которые куда-то сонно тащились по своим делам. Они приветственно кивали мне, и я кивала в ответ, чувствуя себя немного самозванкой. На кухне меня уже ждал лунбао, свежий, бодрый, как весенний цветок. «Старшая сестра», — обрадовался он, — «доброе утро». «Доброе», — ответила я, оглядывая кухню. Все было чисто, посуда вымыта и расставлена по полкам. «Ты один?» «Остальные ещё спят, но я подумал, что ты можешь прийти пораньше, и решил помочь с завтраком». «Какой милый мальчик!» Я улыбнулась и спросила. «Спасибо. Что обычно готовят на завтрак?» «Рисовую кашу с разными добавками», — сказал Лунбао. «Иногда пирожки на пару. Ну и порой ещё лепёшки с зеленью и яйцами». «Рисовая каша, значит», — задумалась я. «А что добавляют?» «Кто во что горазд Кто-то любит с мясом, кто-то с овощами, кто-то сладкую с сухофруктами». «Понятно». Давай сделаем несколько вариантов и накормим всех по вкусу». Мы принялись за работу. Лунбао промывал рис, а я нарезала ингредиенты. Имбирь, зелёный лук, сушёные креветки для одной каши, финики, орехи, мёд для второй. Грибы и куриный бульон пойдут в третью. Работа шла спора. Лунбао оказался на удивление толковым помощником. Быстро учился, не задавал глупых вопросов и старался изо всех сил. «Ты хочешь научиться хорошо готовить?» — спросила я, помешивая кашу. Очень. Глаза Лунбао загорелись. Но ректор Джао говорит, что драконы должны учиться управлять пламенем, а не стоять у печи. «А ты что думаешь?» «Я думаю...» — замялся он. «Я думаю, что управлять пламенем на кухне — это тоже важно. Еда даёт силу. Без неё никакое пламя не разгорится. Не только милый, но и умный. Какая прелесть! Хочешь, я буду учить тебя?» — предложила я. По утрам, например, до того, как остальные придут. Будешь моим официальным помощником. Лунбао посмотрел на меня так, будто я предложила ему сокровища императрицы Шао Шилень. Это вчера случайно услышала, кто тут сейчас правит. Правда? Правда, если, конечно, ректор не против. Я спрошу. Лунбао уже готов был сорваться и бежать куда-то спрашивать разрешение Эй, погоди, сначала доделаем завтрак. Мы закончили как раз вовремя, а потом появились сонные и голодные товарищи. Шуймы помогла расставить миски, Фэйлун и Тяньцы разнесли каши по столам, а Хосян развлекал всех историей о том, как морковь вчера попыталась сбежать в окно. Завтрак прошел на ура. Студенты, нахваливая, уплетали кашу, спорили, кто возьмет последнюю порцию сладкой и говорили, что с таким завтраком учиться намного легче. У Пышечки в розовом ханьфу даже в момент радости из ушей появился легкий дымок. Когда все наелись и разошлись, подошло время встречи с ректором. Мне стало немного не по себе. «Шуймей!» — окликнула я девушку. «Где кабинет ректора?» «В восточной башне, третий этаж». Ответила она и хитро прищурилась. «Нервничаешь?» «Нет», — соврала я. «Врёшь, у тебя руки трясутся». Я посмотрела на свои руки. «Действительно трясутся. Ужас!» «Это просто от усталости». «Конечно, конечно», — протянула Шуймей, явно не веря. «Иди уже и не бойся, кусаться не будет». «Ты это про ректора или про морковь?» Про обоих!» — рассмеялась она. Ворчая, я пошла в восточную башню, мысленно репетируя, что скажу. «Здравствуйте, ректор Джао Ю!» «Да, я готова обсудить обязанности. Нет, я понятия не имею, как попала в ваш мир. Но давайте просто притворимся, что всё нормально». Я поднялась на третий этаж и замерла перед массивной дверью с изображением дракона, собираясь с духом. А потом звонко постучала. «Войдите!» — раздался знакомый низкий голос. Я нажала на ручку и вошла. Кабинет ректора был строгим, можно сказать, минималистичным, с множеством книжных полок вдоль стен. Большой стол из тёмного дерева, заваленный свитками и документами. И окно с видом на заснеженные горы. За столом сидел Джао Ю. При дневном свете он выглядел ещё более нереальным. Солнечные лучи падали на его лицо, высвечивая острые скулы и делая серебристые глаза почти прозрачными. Волосы были убраны в строгий узел. На нём надета чёрная ханьфу с золотой вышивкой. Похож на героя из Дорамы. Ну или на босса финального уровня в игре. Чу Айсен, сказал он и поднялся из-за стола. Что ж, ты вовремя. Я... Да, выдавила я. Доброе утро, ректор Джао. Доброе, кивнул он. Садись. Я села на стул перед его столом, старательно держа спину прямо. Джао Ю обошел стол и остановился рядом, опираясь на край. Слишком близко. Я старалась не смотреть на руки дракона. Итак, начал он. «Вчера ты доказала, что умеешь готовить». «Студенты довольны. Преподаватели не жаловались. Это... хорошо». «Для него это была целая хвалебная речь, я так понимаю». «Спасибо», — сказала я. «Но есть нюансы», — продолжил Джао Ю. «Ты из другого мира, не знаешь наших традиций, обычаев и особенностей драконьей кухни». «Я быстро учусь», — заверила я. «Надеюсь, потому что через две недели в Академии будет важное мероприятие — «Зимний пир драконов». Я молча переваривала информацию, прежде чем осторожно поинтересоваться. "Что это? Ежегодный праздник, когда все кланы драконов собираются вместе?" объяснил Джаою. "Клан Небесного Пламени принимает гостей. Это означает, что мы должны показать себя с лучшей стороны, включая и нашу кухню." "О, нет. О, нет, нет, нет. То есть вы хотите, чтобы я готовила для для всех драконов?" пролепетала я. "Не для всех, а примерно для двухсот. 200." "200?" Драконов, которые, вероятно, будут критиковать каждое блюдо. О, боже! Кажется, я побледнела, а, возможно, и позеленела. Я... я не уверена, что справлюсь, честно призналась. Я даже не знаю, что драконы любят есть. Джао Ю склонил голову на бок, изучая меня. Ты боишься? Невинно уточнил он. Я реалистка, поправила я. Две недели — это мало, чтобы изучить целую кухню с нуля. У тебя будет помощь, сказал он. Студенты, преподаватели и... Впервые увидела, как Джао Ю выглядит неуверенным. «И я». Закончил он. «Я буду пробовать твои блюда каждый день, чтобы ты могла понять, что подходит для пира». Я уставилась на него во все глаза. «То есть вы будете есть мою еду каждый день?» «Это моя обязанность как ректора», сказал он быстрее, чем обычно. «Убедиться, что еда соответствует стандартам». «Почему мне кажется, что это не совсем про стандарты?» «Хорошо». Согласилась я, потому что выбора не было. «Когда начнём?» «Сегодня вечером. После ужина приходи сюда и приноси то, что считаешь интересным». «Интересным? Отлично. Очень конкретно». «Буду», — пообещала я и поднялась. «Это всё?» «Нет». Джао Ю сложил руки на груди. «Ещё один вопрос». «Да». «Вчера ты сказала, что в твоём мире нет драконов». «Да». «Нет, в смысле?» — исправилась я. «Драконов нет». «Тогда почему ты не боишься нас?» «Хороший вопрос. Действительно, почему? Вчера я очнулась в казани окружённой незнакомцами, которые утверждали, что они драконы. По идее, я должна была паниковать, кричать и требовать объяснений. Но вместо этого я готовила». «Не знаю», — честно ответила я. «Наверное, потому что вы не ведёте себя страшно. Ну, кроме вас». Серебристые глаза изумлённо расширились. «Кроме меня?» «Вы холодные», — сказала я. «И смотрите так, будто оцениваете, сколько я буду стоить на рынке в этих ваших лунях». Джоао Ю моргнул. Потом, к моему изумлению, его губы дрогнули в чем-то близком к улыбке. «Это мое обычное выражение лица», — сказал он. «Может, стоит поработать над этим?» — предложила я. «А то студенты вас боятся». «Я ректор, они должны меня бояться». «Или уважать, это не одно и то же». Мы некоторое время смотрели друг на друга. Я не знала, почему говорю это вслух. Наверное, от усталости или от стресса. Или от того, что в таком странном мире я уже перестала понимать границы нормального. «Ты смелая», — наконец задумчиво сказал Джао Ю. «Но, возможно, глупая. Может, и то, и другое». На этот раз он точно улыбнулся. Едва заметно, на долю секунды, но улыбнулся. И что-то в моей груди тепло ёкнуло. «Иди, Айсен, Велилон, у тебя много работы». Я вышла из кабинета на ватных ногах и прислонилась к стене в коридоре. Что это было? Я только что флиртовала с ледяным ректором-драконом? Или мне показалось? Лицо горело, а сердце стучало, как бешеное. «Соберись, Ася», — пробормотала я себе под нос. «Он всего лишь твой начальник. И вообще дракон из другого мира. Тебе нужно готовиться к пиру, Аня». Ничто. Не думать о том, как он улыбнулся. Не вспоминать этот разговор и не представлять, каково это. Стоять еще ближе. Я тряхнула головой, прогоняя глупые мысли. «Работа. Мне нужно сосредоточиться на работе». День пролетел незаметно, а вечером я вернулась на кухню и начала экспериментировать. Что приготовить для ректора? Что будет достаточно интересным, но при этом не взорвётся? Мой взгляд упал на корзину с редькой. Зимняя редька. В моём мире из неё делали салаты, супы и гарниры. А здесь? «Лунбао?» — позвала я. Он мгновенно материализовался, как будто ждал под дверью. «Да, старшая сестра. Что обычно делают с зимней редькой? Варят в бульоне», — ответил он. «Маринуют или просто режут и едят солью». «Скучно. Мне нужно что-то особенное». Я припомнила рецепт, который видела когда-то в кулинарном шоу. Редька, тушеная с медом и специями, подается теплой, с хрустящей корочкой сверху. «Хорошо», — сказала я. «Будем импровизировать». Я нарезала редьку толстыми кружками, обжарила на сильном огне до золотистой корочки. Добавила мёд, имбирь и щепотку корицы, которую нашла в кладовой в баночке в виде фигурки феникса. Влила немного рисового вина и накрыла крышкой, оставив тушиться. Через 20 минут кухня наполнилась сладковато-пряным ароматом. «Старшая сестра, это пахнет невероятно!» — восхитился Лунбао. «Что там?» «Зимняя редька в медовой глазури», — ответила я, снимая пробу. «Идеально». Сладкая, пряная и с лёгкой горчинкой редьки. Я переложила блюдо на красивую тарелку, украсила зелёным луком и семенами кунжута. «Как думаешь, ректору понравится?» — спросила я у Лунбао. «Если не понравится, я его с самого съем», — серьёзно ответил парень, глядя на тарелку голодными глазами. Я рассмеялась. «Не смей, иначе останемся без начальника». С тарелкой в руках я снова отправилась в Восточную башню. Сердце колотилось, ладони вспотели. «Глупо. Это просто еда и просто работа». Но почему-то я волновалась больше, чем на финале того дурацкого конкурса. Снова постучала в дверь и услышала «Войдите». Я вошла. Джао Ю сидел за столом, просматривая свитки. Он поднял взгляд, увидел тарелку и... Его ноздри дрогнули. Прищурился и принюхался. «Что это?» «Зимняя редька в медовой глазури», — ответила я, ставя тарелку на стол. Решила попробовать что-то необычное. Джао Ю отложил свитки и придвинул тарелку ближе. Взял палочки и подхватил кусочек редьки. Я затаила дыхание. Он поднёс редьку к рту, втянул аромат снова и только потом попробовал. Жевал ректор долго, медленно и вдумчиво. «Ужас просто! Так никаких нервов не хватит!» Я увидела, как его глаза слегка расширились, а кончики ушей порозовели. «Он что, краснеет?» Джао Ю проглотил, взял ещё кусочек и ещё. Через минуту тарелка опустела. а дракон положил палочки на стол и посмотрел на меня. На щеках явно проступил лёгкий румянец. «Это...» — начал Джао Ю и откашлялся. «Это приемлемо». «Приемлемо, что в переводе с языка ледяного ректора означало «Вам понравилось», — заключила я. и Я не сказал этого. «Вы съели всё за минуту». И я был голоден. Ваши уши покраснели. Джао Ю замер. Его рука невольно потянулась к уху, но вовремя остановилась. «У драконов особая реакция на пищу, которая усиливает внутреннее пламя», сказал он с достоинством. «Это физиология». «Понятно», — протянула я, еле сдерживая улыбку. «Значит, блюдо подходит для пира?» «Подходит», — согласился Джао Ю. «Можешь повторить?» «Конечно». Мы смотрели друг на друга. Его уши все еще были розовыми, а мое сердце безумно колотилось. «Приходи завтра», — велел он, — «с чем-нибудь таким же приемлемым». «Хорошо, приду». Я повернулась к выходу, но у двери остановилась и обернулась. «Ректор?» «Да». «Розовый вам идет?» Выпалила я и выскочила из его кабинета так быстро, словно в меня могло в следующий миг полететь драконье пламя. Но всего лишь услышала за дверью приглушенный возглас возмущения. Улыбка не сходила с моего лица всю дорогу до кухни. Кажется, и конкретный вредный дракон таки оценил мою еду.